Нет. Как будто сомневаясь, Андропов только головой покачал. Сложив ладони, он приложил их к носу и чуть гнусаво измолвил: "Значит, Миша не мог разговорить Бориса Семёновича?" "Да что ты заладил? — вспылил Иванов. "Мог, не мог, не ругайтесь", страдающим голосом сказала Наташа. "А чего он?" буркнул Генлейт, принимая постный вид. "Больше не буду."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 Ну, ты в курсе. Остаётся третья двойка. Лопес и Геррера. Эти чеканы поразительно тупые и злобные, а главное преданы хозяину. я это хотел, чтобы они были у меня на глазах. Ага, хмыкнул он. Босс настоял, и Мекса дежурят на въезде. Вон там, за скалами, где развалины старой Осьенды. Я посмотрел вон туда.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 Припухшее лицо багровело, словно от натуги, толстые губы подергивались, а глаза горели угрюмой чернотой. И все бы ничего, да только голос подвел араба. Грубый, со злою хрипотцой, босок сорвался, взвиваясь по петушиному. Опозорившись, Олег трубно заревел, выпрастывая длинные костистые руки в сторону чентри. Кусамак! Тратить энергию на Бармалея было просто глупо.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 Оуэн, выглянувший из машины, нырнул обратно, сложив для меня колечком большой и указательный палец. «Ок!» Чероки развернулся, обрызнув каменным крошевом, и покатил вниз, качаясь на ухабах. «Нам по дороге», — усмехнулся Аиджа, кивая на кораль. «Седлаем мы двигаем к каньону, зайдем с тыла». «Сам не знаю, до докуда хватит Лопеса с Геррера. Проверим?» «Давай». Откровенно говоря, не любил я ездить верхом. На машине мне привычней и приятней, но ленточный каньон техники не одолеть. Неожиданно за спиной взревел двигатель. Шаркнули покрышки, и щебенка дробно сыпнула под нищу. Я обернулся. Прямо на меня мчался, разгоняясь давешний фургон. За рулем подпрыгивал Салех, щеря зубы и пуская розовую слюну. А сатанелый решил задавить?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 мелькнула в голове с особой жестокостью и цинизмом